Глава одиннадцатая. За пределами квартала увеселений минус первый уровень выглядел достаточно грустно. Судя по всему, мы вышли в некую местную промзону, хотя скорее в техническую. Множество трупов металлоконструкций, грохот, лязг, усталые люди в рабочей одежде. Очень быстро я начал ловить на себе любопытные взгляды. «Так, кажется, начинаем выделяться». «Думаю, пора переодеться», — проговорил я, в очередной раз почувствовав себя белой вороной. Фина кивнула, и мы свернули в технологические дебри, чтобы не привлекать внимания. Растянув сумку, я с интересом оглядел ее содержимое. Рабочий комбез, вроде того, что на Фине, только не такой чистый, мягко говоря, весь покрытый пятнами масла и какой-то еще дряни. пошок от шмоток шел тот еще. «Я, пожалуй, останусь в своей одежде», — наморщила нос Фина. «Нет», — я покачал головой. «Во-первых, твоя одежда слишком чистая». Во-вторых, от тебя слишком хорошо пахнет. Ну, а в-третьих, нам еще назад возвращаться. Ты же не думаешь, что эти шмотки просто так, в таком состоянии? Боюсь, что по возвращении ты будешь выглядеть не лучше. Фина недовольно нахмурилась, но кивнула. Блин, золото, а не девушка. Корал бы, небось, истерику закатила. А может и нет. В последнее время леди Игнис серьезно изменилась, и даже бубнеж по поводу ночной драки в баре был на самом деле полностью справедливым. Помимо одежды в сумках оказалась пара инструментальных поясов с многочисленными подсумками, засаленные перчатки, защитные очки и респираторы. Вздохнув, я скинул куртку и штаны, напялил рабочий комбинезон, пояс, свою одежду сложил в сумку и надел ее за спину на манер рюкзака. Респиратор на шею, очки на глаза, капюшон комбинезона на голову. Вот и все. Типичный работяга, ничем не отличающийся от таких же, снующих по уровню. Ну и отлично. У Фины тоже практически получилось замаскироваться. Практически, потому что страдальчески брезгливое выражение лица девушку все же выдавало. Но ничего, сейчас придышится. Активировав навигатор-ассиста, я еще раз прикинул маршрут. Судя по нему, нам предстояло углубиться в технологическую зону, а потом каким-то образом миновать расстояние до следующей башни, где и находился спуск в Андертаун. Я пока понятия не имел, как именно мы переместимся между башнями, Но, надеюсь, по ходу пьесы видно будет. Ладно, двигаемся. Спустя некоторое довольно продолжительное, нужно сказать, время, мы уперлись в закрытую дверь. Карта между тем показывала, что нам нужно дальше. Я поискал взглядом замок, нашел и приложил к нему ассист, как если бы смарт-часами в своем мире расплачивался. Сработало. Замок пискнул, красный светодиод сменился зеленым, и дверь отъехала в сторону. Так, а что у нас дальше? Дальше у нас оказался просторный, тускло освещенный тоннель, перпендикулярный коридору, по которому мы пришли сюда. Вдоль стены шло нечто вроде платформы, на которую и вышли мы с Финой. Дверь за нашими спинами закрылась, заставив невольно вздрогнуть. Где-то вдалеке послышался механический звук, похожий на тот, что издает поезд, а через несколько секунд мимо нас промчался самый настоящий состав из нескольких вагонов, с виду грузовых. «Ага». «Значит, тут нечто вроде транспортной артерии». «Разумно. Только как нам двигаться дальше-то? Не на поезд же прыгать? Далековато, да и скорость у него приличная». «Не, я думаю, здешние работяги добираются до места как-то совсем иначе». «Деймон, смотри», — позвала меня Фина. ага слоната я и не приметил». У края платформы, в центре отмеченного двумя белыми полосками участка, виднелось что-то вроде пульта управления на вертикальной стойке. На пульте две кнопки. На одной написано B7, на другой B6. Я снова глянул на карту, чуть уменьшил масштаб и, кивнув сам себе, нажал на кнопку с надписью B6. Наш пункт назначения был как раз в башне с номером 6, и нужно полагать этот пульт что-то вроде вызова транспорта, как кнопки вызова такси на столбах в Турции. И такси действительно приехало. Через несколько минут, в течение которых мимо нас еще пару раз проскакивали грузовые поезда, в отдалении показался быстро приближающийся источник света. Шума неведомой пепелац сдавал несравнимо меньше, чем грузовые составы, да и размером был значительно меньше. К платформе подкатила небольшая тележка, и назначение ее было вполне понятно. Шесть кресел, ветровое стекло. Явно пассажирский транспорт. Беспилотный, судя по всему. «Как тебе такое, Илон Маск, а?» «Вот где гиперлуп твой воплощение нашел!» «И никаких пробок!» Открыв дверь в борту, я перебрался в тележку и сел на переднее сиденье. Видимо, по привычке на левое водительское. Вот только никаких органов управления, кроме двух кнопок «пуск» и «стоп» я не увидел. Ну и это сойдет. Фина села рядом, закрыв за собой дверь. Я нажал кнопку «пуск» и тележка тронулась. Плавно, без рывков, но постепенно набирая скорость. Ветровик здесь установили явно не зря. Тележка разогналась по ощущениям километров до 80. Впрочем, ненадолго, буквально через пару минут, транспорт начал притормаживать. Еще минуты три, и тележка плавно припарковалась у платформы Б-6. «Приехали». Открыв дверь, Фина выбралась из тележки. «Я за ней. И стоило нам выйти на платформу, как из темноты тоннеля вынырнули две тени, буквально соткавшись из воздуха. Охрана!» «Броня, оружие, дрон, парящий над головами. Все как положено. Твою ж мать!» «Кто такие? Цель посещения!» Прогудел один из них, заставив меня немало удивиться. «Это как получается? На выходе из Академии куда более важного, на мой взгляд, объекта никого? А здесь охрана? Ладно. Техники, опустив голову, прогундосил я. Наряд на замену газовых анализаторов. Ассисты к досмотру!» Тот же прогудел охранник. Я пожал плечами и вытянул руку, выставив ассист из-под рукава. Фина повторила мой жест. Дрон подлетел ближе, выпустил сканирующий луч, прошелся им по ассистам и что-то пропиликал. Охранник, видимо удовлетворившись результатами сканирования, кивнул. — Вовремя! На нижних этажах уже дышать нечем! — пробурчал он. — Чего так долго-то? Три дня уже задыхаемся! Я лишь плечами пожал. «Как наряд спустили, так и прибыли». «Гребанная бюрократия!» – проворчал охранник. «Давайте, почините это дерьмо уже поскорее! Сил нет говном этим дышать!» «Да уж постараемся!» – я кивнул и, пройдя мимо охранника, направился к двери. «Вроде пронесло. Теперь бы еще действительно с этими датчиками разобраться». Я приложил ассист к панели распознавания на дверях, замок щелкнул, и мы с Финой шагнули в тесный технологический коридор, в воздухе которого действительно отчетливо ощущался какой-то непонятный и едкий привкус. Понятно теперь, зачем респираторы. Потянув маску из-под сумка, я напялил ее на лицо и кивнул Фине. «Ну что, пойдем, избавим, бедолаг, от этой вони. Кто, если не мы, в конце концов?» Финас, читав сарказм в моем голосе, усмехнулась, и мы устремились вслед за маршрутным маркером в темноту технологического этажа. «Кажется, это здесь», — глухо проговорил я в респиратор спустя полчаса блужданий по техническому этажу. Хотя блуждание это очень мягко сказано. Последние минут двадцать мы пробирались по настоящему бурелому, только состоял он не из поваленных стволов и ветвей, а из разнокалиберных труп и кабелей, чьи хитросплетения создавали реальные техноджунгли. Я уж несколько раз подумал, что мы сбились с пути, но навигатор упрямо вел нас вперед. И вот теперь наше упорство было вознаграждено. Я стоял над люком, утопленным в пол, а стрелка на проекции недвусмысленно показывала, что нам вниз. Что ж, вниз так вниз. Здесь снова понадобилось подтверждение личности, однако после того, как я приложил ассист к едва заметной выемке, отъезжать в сторону Люк не пожелал. Что ж, видимо, придется по старинке, при помощи грубой силы. Оф, тяжелый, зараза! После нескольких секунд безмолвной борьбы Люк наконец сдался, и мне в лицо пахнуло жарой, сыростью и еще черти знает чем. «Непонятным газом здесь перло еще сильнее, и я всерьез забеспокоился, не отрубимся ли мы, пока будем спускаться. Может, это не наряд поздно выдали, а просто предыдущие ремонтники не справились, лежат сейчас где-то там в темноте на радость крысам». Помотав головой, я отогнал мрачную картину, достал из-под сумка на фонарь и, вздохнув, сел на край узкой шахты, направив луч вниз и пытаясь что-нибудь рассмотреть в его свете. Узкие металлические скобы были покрыты влажной плесенью, и я, пробормотав ругательство, натянул рабочие перчатки. Но я пошел. Спущусь, крикну. Черт, как туда лезть-то не хочется? Осторожнее там!» Фине вся затея тоже нравилась все меньше и меньше. «Ну что ж, назвался ремонтником, полезай в шахту». Я нащупал скобы и, крепко ухватившись за влажный металл, соскользнул вниз. Спускаться по узкой шахте было неудобно. Я то и дело цеплялся сумкой за противоположную стенку, бормотал ругательство, но продолжал упрямо лезть вниз. Надо было наверху об этом подумать. Здесь сумку уже не снять. Боже, бедные работяги, они ведь каждый день по таким ходам ползают. Наконец спуск закончился, но облегчение мне это не принесло. Я оказался в узком низком тоннеле, двигаться по которому можно было лишь сложившись вдвое. «Твою ж мать, но неужели нельзя было тут как-то пошире проход сделать, а?» «Я внизу!» На миг оттянув резинку респиратора, едва не задохнувшись от едкого запаха, который сейчас стал еще отчетливее, крикнул я Фине. «Спускайся!» «Хорошо, отойди!» Послышался голос девушки, и едва я сместился в сторону, как на пол рядом с лестницей шмякнулась сумка. «Фина молодец! Будь как Фина!» «Не то что я, балбес!» Девушка спустилась быстрее, и телосложение у нее значительно изящнее, чем у меня, и сумка не мешала. Ей по тоннелю идти проще будет. Эх, иногда габариты Дэймона приходятся очень кстати. Но сейчас... Хотя это уже мои, наверное, габариты. Дэймон, когда я к нему только подселился, был заметно поуже. Это под воздействием нескольких эволюций квартирка раздалась. Плечи шире, мышцы массивнее, да и вверх я, кажется, подрос. Практически догнал свою земную комплекцию. Разве что я все же пожирнее был? Ну фигли, старость, не радость. Далеко нам еще, послышался из-за спины сдавленный голос Фины. Мы пробирались по тоннели уже минут пять, у меня успела изрядно затечь спина, а еще я пару раз приложился головой на висающие трубы. Нашли, где проложить, сантехники хреновы. Я сверился с картой и удовлетворенно кивнул. Почти пришли. Сейчас еще немного и немного закончилось быстрее, чем я ожидал. Впереди показались красные блики, и я выругался, когда моя нога вдруг провалилась в пустоту, не найдя опоры. Восстановив равновесие, я взялся за стены тоннеля и аккуратно высунулся, оглядываясь. Я выглядывал из лаза, расположившегося в стене просторного зала, тускло освещенного светом красных аварийных ламп. Газом здесь воняло особенно сильно а в стенах виднелись гигантские вентиляторы, два из которых работали на вдув, а два не функционировали. Вот те, что работали и гнали в башню газ, как понимаю, из неведомых производственных мощностей, спрятанных где-то в недрах Технополиса. А те, что не работали, соответственно, должны были его вытягивать. Они работали они из-за того, что из строя вышел газоанализатор, который нам с Финой предстояло починить. Если бы не огромная площадь башни, тут бы народ уже задыхаться начал. Чем, думали техносы, настолько затягивая с ремонтом, уму непостижимо? Что ж, нужно так нужно. Значит, починим. Пришли, я повернулся к девушке. Я спускаюсь первым, ты за мной. Дождавшись кивка, я спрыгнул вниз. Фу, черт, тут совсем хреново дышалось. Я поймал сумку Фины, дождался, пока она спустится, поправил респиратор и пошел к правой турбине. Так. Это все хорошо, но какого хрена я не додумался спросить у работяг, как именно искать этот гребаный анализатор? Вот я молодец. Ладно, будем надеяться, тут не квантовая физика. Разберемся. Заодно одну штуку испробую. Подойдя к вентилятору, я активировал сканирование. Так, что тут у нас? Как и тогда в баре, окружающий мир затянула голубой дымкой, сквозь которую проступали красные контуры схем механизмов. Я попробовал отследить цепи питания неработающего вентилятора и практически тотчас же уперся в подсвеченный желтым блок у основания. Желтый квадрат пульсировал, притягивая внимание и всем своим видом крича «Неисправность тут!» «Ага, прекрасно!» Я провел рукой по массивному кожуху, ища технологический люк или что-то наподобие. «Ага, есть!» Я нажал на прямоугольник, послышался щелчок, и крышка на пружине подскочила вверх. Ух, твою-то мать! И что я здесь понять должен? Моему взгляду предстала мешанина плат, проводов, автоматических переключателей. Дьявол, да я тут до утра разбираться буду. И что с этим всем делать? Я обратился к ассисту, открыл инструкцию, составленную техником, бегло пробежал ее взглядом и выругался. Заменить модуль C38 в вентиляционном блоке D4 и хитроумная схема с обозначениями. Подробная инструкция, значит, да? Ну, спасибо, мел человек. Подробнее некуда, ага. Ладно, сейчас разберемся. Растегнув на сумке молнию, я полез в пластиковый бокс с запчастями. Внутри лежали несколько плат, внешний вид которых мне абсолютно ничего не говорил. Я попробовал сравнить запасные платы с уже установленными... Да где я там? Я еще раз попытался активировать сканирование, но вместо него мигнула пиктограмма электрических схем. Я был обрадовался, когда поле зрения вдруг перекрыло надпись. «Недостаточно данных. Требуется дополнительный справочный модуль». «Да твою ж мечту! И где я возьму этот гребаный модуль?» Я уже хотел было хватануть по стене кулаком, как вдруг перед глазами появилась новая надпись. «Подключение к инфосфере. Аутентификация успешна. Доступ подтвержден». «Так... Та это что еще?» Однако удивиться как следует я не успел, потому что надпись сменилась другой. «Доступна загрузка технического справочного модуля. Активировать?» «Ну, конечно! Конечно, радость, ты моя крем, не его я. Конечно, активировать!» Перед глазами пробежала полоса загрузки, быстро сменившаяся новой надписью. «Технический справочный модуль первого уровня успешно установлен». «Так, хорошо, и что дальше?» Я снова посмотрел на мешанину из электроники, активировал сканирование и вздрогнул, когда платы и блоки внутри подсветились разными цветами. Зеленый, который, как я вдруг понял, означал «работает исправно», желтый вскоре потребуется ремонт, и, наконец, где-то в глубине одна из плат замерцала красным. Я сосредоточился на ней, и дополненная реальность, а что это, если не она, послушно вывела характеристики. «Модуль блока управления газоанализатора c 38 Обнаружена неисправность. Рекомендуется замена». Я перевел взгляд на плату в руке, сосредоточился и тут же был вознагражден. «Модуль блока управления газоанализатора c 38 «Отлично». Подошедшая Фина заглянула мне через плечо, обвела взглядом недра вентилятора и присвистнула. «И что дальше? Ты знаешь, что с этим делать?» Я довольно улыбнулся, посмотрел на девушку и кивнул. «Знаю. Определенно знаю. Ну-ка, где тут у нас инструменты?» Я хлопал себя по подсумкам, нащупал в одном из них нужные инструменты и извлек его. Электроотвертка. Практически никак не изменившаяся за бездну времени, что прошли между моим миром и этим. Разве что легче стало. Да наворотов больше. «Ну-ка, Фина, отойди в сторонку». Я отодвинул девушку, поправил фонарь на лбу и, насвистывая имперский марш, принялся за работу. Кто б не сказал, что буду так радоваться возможности вновь поковыряться с электроникой, не поверил бы.